Глава 21. Совещание открылось в драматическом театре, и все участники из гостиницы «Иртыш» направились туда пешком. Стояло ясное морозное утро, весь город был убелен пышным куржаком, который тихо осыпался с проводов, карнизов домов и ветвей деревьев. Улицы были выметены и пустынны. На перекрестках стыли милиционеры, обутые в армейские сапоги. На театральной площади стояли наряды конной милиции, и Оглоблин догадался, что на совещание из Москвы прибыл большой работник, и этому своему открытию радовался и торопился занять место поближе к сцене. Оглоблин, Мошкин и Умнов поспели к первому звонку и первыми вошли в только что открытый пустой холодный зал. Умнов поначалу ослеп от ярких хрустальных светильников, многосветные искрящиеся люстры под потолком, жирного блеска позолота на лепных украшениях лож и ярусов. На полу лежала голубая ковровая дорожка, и как только Умнов вступил на нее, его понесло куда-то вниз, мимо рядов, прямо на красный бархатный занавес, который горел подсвеченной рампой, и переливался, будто пылал овин, набитый сухими снопами. У передних рядов его остановил милиционер в белой гимнастерке и сказал, что первые ряды занимать нельзя. Когда повернул обратно, понял, что пол в театре покатый, и умнову почудилось, что его опять потянуло вниз напаливый струящийся занавес. Сели в пятый ряд, а зал переговаривался, сморкался, кашлял, запахло стылыми снегами лошадьми, овчиной, ветром. Неблизкие зимники свели людей сюда, скрипели гнутые кресла. Много было таких, как умнов, которых выносил покатый пол прямо на милиционера. Неторопливые люди нашли ход в пузатые ложи, напоминающие глиняные лотки. Прозвенел последний звонок, свет в зале погас, занавес разошелся по сторонам. Открытая сцена дохнула деревянной пылью и новой прохладой. Все смолкло. Во весь размах сцены выгнут долгий стол. За ним на высоком красном бруске возвышался небольшой бюст Маркса. Бархатные полотнища, не спадавшие с высоты, вздыбленная трибуна, необъятный стол, множество света — все это, приподнятое над зрительным залом, выступало торжественно, широко, внушительно, и когда из-за собранного занавеса появились люди, их заметили не сразу, хотя и ждали. Впереди всех легким, но степенным шагом шел небольшого роста под жарой мужчина в сапогах и брюках вольного покроя, свободно заправленных в голенища, плотном зеленом кителе со наглухо застегнутым воротником и накладными карманами на груди, прикрытыми клапанами без пуговиц. У него черные тяжелые волосы, зачесанные назад, сплошные черные усы, отточенные по концам. Круглый, по-мужски сильный подбородок. Он сразу же приподнял над плечом небольшую руку и, завалив немного назад ладонь, тихонько покачал ею. Сталин многоуста выдохнул зал, и в театре будто рухнули перекрытия. Все захлопали, закричали, крики «Ура!» и аплодисменты не смолкали до тех пор, пока на сцену не вышли и не встали у своих стульев все многочисленные члены президиума. Они тоже принялись бить в ладоши, повернувшись в сторону Сталина, а он, стоя в центре у стола, то покачивал рукою, то хлопал, не разгибая полусогнутых пальцев, и приветно оглядывал зал поверху и понизу. Наконец он сел и даже устроенно положил локти на стол, но в президиуме захлопали еще сильнее, и новым приливом овации ответил зал. Сталин пожал плечами и поднялся, опять начал хлопать и оглядывать зал сперва поверху, слева направо, потом низом, справа налево. Так повторялось до двух раз. Наконец овации стали утихать, хотя задние ряды долго еще выбрасывали всплески восторга, и кто-то на ярусах зычно кричал «Ура!». Умнов отбил себе все ладони. В горле у него перхотно жгло. Он вместе со всеми много кричал. — А с чего это я? — подумал Умнов. — Никогда не видел, не слышал и знать ничего не знаю. Анати... Ровно с цепи сорвался. Да дурак ты, Яшка, Челдон безмозглый. Не с твоё ли люди знают? Это же первый человек в партии. Ты только подумай, куда тебя допустили Микинная твоя утроба. Якову, разогретому общим подъемом и своими горделивыми мыслями, еще хотелось хлопков, криков, веселого буйства. Едва успокоился. Наконец председательствующий дал слово Сталину, все поднялись на ноги и к трибуне проводили его аплодисментами. А бородатый дядя, сосед оглоблено, лязгал чугунными лапами перед своим открытым ртом, будто пробками стрелял из пугача. «Иные с трибуны поговорят, другие со сцены покажутся, а третьи вот так, кто во что гораст» а, в общем, каждый проявит себя. С улыбкой думал Семен Григорьевич и покосился на чугунные лапы, грохавшие пуще всех. Сталин поднялся на трибуну, развернул принесенную с собой папку в красном коленкоре и стал спокойно выжидать тишину. Трибуна была выдвинута к самой рампе, освещена лампой под светлым абажуром. И когда Сталин немного наклонился к своим записям, Семен Григорьевич хорошо разглядел его. У него плотное и темное лицо с округлыми скулами и сильно припухшими нижними веками. Лоб поставлен круто, но узык, а виски большие и щедро засеребренные сединой. Врожденный прищур глаз, заправленные усы придавали лицу Сталина мягкую выжидательность. Перед тем, как говорить. Он еще раз с прежним спокойствием оглядел зал, и то, что он не торопился начать свою речь, у всех вызывало интерес и безотчетное расположение к нему. — Гляди-ка, вроде дома за столом. — Я командирован к вам в Сибирь на короткий срок, — известил он с мягкой протяжкой гласных. — Мне поручено помочь вам в деле выполнения плана хлебозаготовок. Я объехал районы вашего края и имел возможность убедиться, что у ваших людей нет серьезной заботы о том, чтобы помочь нашей стране выйти из хлебного кризиса. Урожай у вас високосный, можно сказать, небывалый. Хлебных излишков у вас в этом году больше, чем когда-либо, а план хлебозаготовок не выполняется почему на каком основании чувствовалось что сталин с напряженным вниманием следил за своей речью говорить не торопился старался правильно и четко произнести каждое слово русской речи делал частые паузы все время задавал вопросы и отвечал на них кратко весомо достигая этим крепкого внедрения своей мысли слушали его с возрастающим вниманием. Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах, почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, что существует закон против спекуляции? 107-я статья Уголовного кодекса РСФСР, в силу которой виновные в спекуляции привлекаются к судебной ответственности, а товар — конфискуется в пользу государства. Я видел несколько десятков представителей вашей прокурорской и судебной власти. Почти все они живут у кулаков, состоят у кулаков на хлебниках и, конечно, стараются жить в мире с кулаком. При этих словах у Оглоблена нехорошо заныло на сердце, будто про него было сказано. Бывая в устойном, живу у Кадушкина. Пью и ем в его доме. Вот и выходит на хлебник я. Вам должно быть известно, продолжал Сталин, что в хлебном балансе нашей страны мы имеем в этом году нехватку, дефицит, более чем в сто миллионов пудов зерна. В связи с этим правительству и ЦК. Пришлось нажать на хлебозаготовки во всех областях и краях, чтобы восполнить этот пробел в нашем хлебном балансе. Дефицит придется покрыть прежде всего за счет высокоурожайных областей и краев, с тем, чтобы они не только выполнили, но и перевыполнили план хлебозаготовок. Вы, конечно, знаете, к чему может привести дефицит, если он не будет ликвидирован. Он приведет к тому, что наши города и промышленные центры, а также наша Красная Армия, будут поставлены в тяжелое положение. Они будут плохо снабжаться. Им будет угрожать голод. Понятно, что мы не можем допустить этого. Огромный зал чутко молчал. Сталин с возрастающей настойчивостью задавал вопрос один за другим, и в этой речевой форме заключалась большая сила его слов и неотразимый упрек. Вы говорите, что план хлебозаготовок напряженный, что он невыполним. Почему невыполним? Откуда вы это взяли? Разве это не факт, что урожай у вас в этом году действительно небывалый? Разве это не факт, что план хлебозаготовок в этом году по Сибири почти такой же, как в прошлом году? Почему вы считаете план невыполнимым? Откуда у вас такой пессимизм? Все сидящие в зале, подчиняясь воле оратора, следом за ним невольно спрашивали и сами у себя. А в самом деле, почему? Вы говорите, — повысил голос Сталин. Вы говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрезвычайная мера, что она ухудшит положение в деревне. Что ж из этого следует? Почему применение 107 статьи в других краях и областях дало великолепные результаты, а у вас в Сибири оно должно дать якобы плохие результаты и ухудшить положение? Предлагаю. — сказал, наконец, Сталин и значительно помолчал. — Предлагаю. А. Потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам. Б. В случае отказа кулаков подчиниться закону, привлечь их к судебной ответственности по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР и конфисковать у них хлебные излишки в пользу государства с тем, чтобы 25% конфискованного хлеба было распределено среди бедноты и маломощных середняков по низким государственным ценам или в порядке долгосрочного кредита. По залу рассыпались хлопки. Мошкин беспрестанно ерзал на своем месте, подтыкал умного под бок, потирал руки. Оглоблен сидел неподвижно и, приготовив очки, не надевал их, держа на весу. Заключительную часть речи Сталин посвятил строительству колхозов и совхозов. «Поставить нашу индустрию в зависимость от кулацких капризов мы не можем», — говорил он, опять вернувшись к спокойному повествованию. «Поэтому нужно добиться того» чтобы в течение ближайших трех-четырех лет колхозы и совхозы как сдатчики хлеба могли дать государству хотя бы третью часть потребного хлеба. Слов о колхозах Мошкин ждал от Сталина больше всего, и то, что создание их растягивалось самое малое на пять-восемь лет, обескуражило заготовитель. Значит, — Опять государственный заготовитель, — думал Мошкин, — стой перед мужиком не в роли командира, а в роли просителя. Это до каких же пор? — Ну, ничего, поживем — увидим. А предначертания можно не только выполнять, но и перевыполнять. Совещание закрылось при всеобщем шуме и говоре, поднимались с рядов, шли по ковровой дорожке в гору, влезали в свои зимние одежды и яростно спорили. Сухачавый старичок с белой бородкой стоял в очереди в раздевалку и, ни к кому не обращаясь, говорил, «Другого пути не вижу, но кулака надо четко выявить». В том-то и дело, поддакивал ему мысленно Семен Григорьевич Оглоблин. А то вот как наш заготовитель, что не мужик, то и кулак. По нашим лесным местам деревня бедней, — басил кто-то за спиной оглоблено, — не запахать бы середняцкой полосы. — А ты загляни в речь Михаила Ивановича Калинина на тринадцатом съезде партии. Он там дал хороший портрет кулака, ни с кем не спутаешь. — Да уж куда лучше придется где лаской, а где и таской. Мошкин после краткой апатии вновь был возбужден, подвижен, куда-то убегал, прибегал, навязывался с разговором к Семену Григорьевичу, но тот сторонился заготовителя. Не хотелось ни спорить, ни разговаривать с ним в предчувствии неминучей ссоры. Из театра оглоблен выходил в числе последних, и в кассовом зале его подхватил под руку и остановил секретарь омского окружкому партии Филаков, который вел последнее заседание. Филаков высок ростом, но сложен крепко, с короткой литой шеей, стрижен под ерша, с голыми висками и затылком. Глаза круглые, упрямы. — Мне указали, что вы из орбита, верно? — спросил он огловленно. — Будем знакомы. — А куда же вы дели моего друга Сидора Амосовича Баландина? — Или он у вас уже не председатель? — Тогда где он и что с ним? — Да нет, что вы, Сидор Амосович, на уровне. Да вот с аппендиксом в больницу угадал, только и всего. — Ну, кланяйтесь ему от партизана Филакова. Скажите, чтобы не болел. — Будьте здоровы, я побегу, извините. И Филаков, пробиваясь сквозь толпу, побежал к служебному выходу. Как не избегал оглоблен Мошкина, последний все-таки укараулил его на улице у рекламного щита, налетел, блестя глазами, в взлом веселья. Вот так, вот так, вот так, неуловимо быстро сучил и крутил он тонкими руками. Все по полочкам, все по своим местам, как будто о нашем округе шла речь. Будто я из орбиты и не уезжал. Хлеб есть? Навалом. — Хлебозаготовки провалены? — Провалены. — Почему? — Не желаем ссориться с господином Кулаком. — Семен Григорьевич, хотелось бы знать, какое ваше отношение к установочкам? Семен Григорьевич ничего не ответил с явным ехидством льнувшему Мошкину, но, поглядев на его лицо, чернявое и подсушенное, с тонким приоткрытым ртом, не сдержал брезгливость. Ну что это вы будто вам душно? — А душно есть, Семен Григорьевич? — Оно на просторе. Всегда вроде воздуху мало. Дышишь, а мало. — Все нашего брата заготовителя винили. Не можете вроде хлеб у мужика купить. — А теперь купим. Теперь я приду к этому хлебному суслику и скажу — или небушка в клеточку по сто седьмой, или хлебушка на мою подводу. А ведь вы, товарищ Мошкин, совсем искаженно поняли речь товарища Сталина. Мягко возразил Оглоблин и надолго умолк о задачах Мошкина. Потом также миролюбиво предупредил. Он же говорил о господах-кулаках, у которых тысячи пудов в запасе. А вы, чую, навострились на каждый двор. Хоть вы и заготовитель... Но вам надо примить линию партии, определенную еще Лениным. — Это какая же линия, Семен Григорьевич? — Линия на союз с Середняком. Заденете ненароком Середняка, искривите прямую, тут и самим недолго увидеть белый свет в клеточку. Сталин не затем ехал в Сибирь, чтобы упростить работу заготовителя. — А вы... Иначе не понимаете его приезда. По-вашему, сказал он слово и застраховал вас навечно. — А как же план хлебозаготовок? Вдруг оторопел Мошкин и сдался на вроде. — Я опять же думаю, Семен Григорьевич, на всякое место план и на всяком месте есть свой кулак. Хоть и не жиряк сказать какой, да есть а план нам дан, очень напряженный, значит, хочешь не хочешь, а придется беспокоить своих доморощенных сусликов. По амбарам пометем, по сусекам поскребем, — взбодрился Мошкин и со скрипом потер сухие на морозе руки. Чтобы отвязаться от Мошкина, оглоблен на углу шумного перекрестка стал в очередь за газетой. Приткнулся и заготовитель, — поеживаясь от мороза в своем пальтице и в гостиницу вернулись вместе яков Назарыч мнов был в номере ходил босиком окрашенному по полу и ел сдобную булку с селедкой он и говорил и жевал и смеялся и вытирал рассольные руки а волосы все в раз а я глядь поглядь вас и следа нету я ну ду и не стой а он Чернявенький Сталин-то и говорит с прижимчиком ровно кряжей режет. Отмерил, отвалил и кулаком посунул. А кулак, не думаю, чтобы величик. Так себе, однако, все вышло с умом. Кулакам больше не кланятся. А у нас, товарищ Мошкин, весь хлеб взят на учет. Слышите? Вот ваш совет и распочнем по указанию вождя. Мошкин оживленно потер руки и, заглянув в селедочную бумагу на столе, попросил, — Вы, председатель, мне хвостик оставьте для забавы. — Погодите-ка, товарищ Мошкин, — спохватился вдруг умнов. — Погодите, почему это вы начнете с нашего совета? — Это верно, есть у нас хлеб, но, думаю, не больше других. Тут надо еще поглядеть, с кого начинать. Видишь, как прытка наготово это. Не беспокойтесь, товарищ Умнов, все образуется. Мошкин встряхнулся и вышел из номера. Длинный коридор был освещен вроде замаренными лампочками. Справа и слева возле печек лежали охапки березовых дров. В конце коридора истопник разжигал печку и свежим дымком... Обнесло весь этаж. — Горячительным дядя поблизости не торгуют? — спросил Мошкин из стопняка, и тот, вытянув веревку из-под вязанки дров, охотно объяснил, завистливо причмокнул. — Туточка вот, в заулочке, на правую руку. Мошкин сразу нашел лавочку с распахнутыми железными створками, из-за которых натекала скользкая наледь. Вечер был светлый, прошил молодой холодный снежок, и Мошкин, прочитав над дверьми распивочное и на вынос, нырнул в хлебную сырость.